Глава 107. Черный камень белой Хризантемы. В то время, пока Ченьму продолжал развлекаться со своей картой воздушного потока, противостояние кланов Зоа и Нин подошло к кульминационному моменту. Сколько карт пронзающего дождя создал Ченьму к этому моменту, он и сам не помнил. Но график 20 карт в 3 дня оставался неизменным на протяжении всего пройденного времени. Вместе с этим в безумном темпе... Росло и количество его баллов. Но Чиньму, поглощенный своими тренировками в освоении Большого Вьюна, совершенно не заботился об этом. Главным было вовремя создавать новую партию карт Пронзающего Дождя. И его расходы на аренду самой лучшей комнат для тренировок полетов стоимостью 2 балла в час становились словно капли в море. Тем не менее у Нинпена имелись свои, более точные подсчеты. Начиная с первой созданной им карты, И учитывая месяц его непрерывной работы, Ченьму в итоге создал уже целых 200 штук карт пронзающего дождя. Две сотни. На передовой. На площадке базы по стойке с мирным выстроились 7-8 стройных фаланг. В небе над ними непрерывно пролетали заклинатели, отвечающие за безопасность базы. Они постоянно сканировали окружающую местность с помощью карт обнаружения. От солдат втрою не доносилось ни единого, даже малейшего звука. Перед ними стоял зловещий наружности мужчина средних лет. Казалось, под его взглядом все вокруг наполнялось дыханием смерти. «Настал день решающей битвы!» произнес этот человек и обвел взглядом две сотни заклинателей. Это были лучшие среди лучших из молодого поколения клана Нин. Их невозмутимый вид, в котором ощущалась твердость и решимость, приносили ему чувство спокойствия. Эти ребята были самыми выдающимися из всех с прекрасными психологическими качествами. Каждый из них прошел тщательный отбор перед тем, как попасть в этот строй. Говорить было больше нечего, что приказано должно быть исполнено. Все необходимое уже просчитано и подготовлено. Он пронзительно взглянул на лидера, стоящий перед ним группы, и тяжелым хриплым голосом прокричал. «За победой!» «Есть! За победой!» Во весь голос воскликнул командир роты заклинателей. «Приведи всех ребят живыми и невредимыми!» По-прежнему строгом, однако более мягким тоном, сказал человек средних лет. «Слушаюсь!» Не ожидая такой перемены в речи всегда сурового старшего наставника, лидер группы немного растрогался. Так же, как и он, один за одним растрогались и остальные заклинатели, неимоверно благоговеющие перед своим главнокомандующим. «Начинайте!» Человек средних лет взмахнул рукой. Наблюдая за тем, как его бойцы один за другим отправляются в путь, главнокомандующий глубоко задумался. Кто бы мог подумать, что переломный момент конфликтом произойдет всего лишь из-за одного запроса. Он отправил его, хотя и представить не мог, что Пен на самом деле сможет добыть так много карт пронзающего дождя. Да еще и намного более мощного действия. Уже с момента получения первой партии карт пронзающего дождя, он начал тренировать своих подчиненных в их использовании. В итоге могущество этих карт намного превзошло даже его ожидания. И он постоянно продумывал, как же ему следует использовать этот козырь. Однако за все это время он не отправил в бой ни одного заклинателя с этой картой. Даже Ашейн не получил разрешения вступать в сражение. Весь месяц все две сотни человек только и делали, что обучались способам и моделям эффективного боевого взаимодействия. Все это делалось именно ради сегодняшнего дня. Главнокомандующий не хотел давать противнику и шанса на победу, демонстрируя ему мощь своего нового оружия. Он хотел одной битвой решить исход войны. Победа или поражение. И вот этот день настал. До сегодняшнего дня два клана были примерно равны в боевой силе. Однако ему было предельно ясно, что теперь клану Зо никак не сравнится с ними. Карта Пронзающего Дождя могла пробить даже защиту карт Третьей Звезды. Обладая такой мощью, данная карта уже ничем не уступала боевым магическим картам четвертой звезды. Особенно, если вместе с атакующей силой также учитывать и ее удивительную скорострельность. В итоге, мощь двух сотен заклинателей, владеющих таким оружием совершенством и четко взаимодействующих друг с другом, была настолько огромной, что даже главнокомандующий испытывал трепет перед мыслью об этом. Давно ожидающая этого момента рота заклинателей, отправилась на поле сражений. Первыми взлетели наемники семьи Нин. Большинство из них разделилось в группы по 7-8 человек, но имелись среди них и действующие в одиночку. Главная задача этих людей заключалась в том, чтобы уничтожать притаившихся врагов. Наемники в основном мало что знали о ведении позиционной войны. Согласованность их действий также значительно уступала мастерству ведения боя, прошедших длительную подготовку отпрысков клана Нин. Однако, каждый поодиночке, эти заклинатели все же обладали не меньшей силой, к тому же имели немалый опыт и уникальные навыки, из-за чего вполне сносно подходили для этой задачи. Все они также прекрасно осознавали, что сегодня не будет как прежде, что вот-вот свершится Великая Битва. Из-за этого на лицах многих из них можно было заметить волнение. Заклинатели непрерывно и стремительно взмывали в небо, и на базе становилось все шумнее. Торопливые шаги, повсюду отдаваемые приказы, раскаты в небе, все слилось в одно, повисла напряженная атмосфера. Специально ответственные за связь с заклинателем непрестанно доставляли распоряжения до солдат. Занавес Великой Битвы поднялся. К моменту оглашения известия о победе клана Нин, уровень мастерства полета Чиньмум уже был довольно неплох. Что сказать, по-видимому, у него имелись к этому хорошие врожденные способности. Хотя, кто знает. Может, причина его успеха вкрылась лишь в том, что он получал от этого удовольствие. Он искренне наслаждался полетами. Парень уже мог спокойно пройти испытания высшего ранга среднего уровня и даже выполнять маневры высокой степени сложности. Новость о победе клана нин ему донесла нин вслед за чем она поручила ему изготовить еще 200 карт пронзающего дождя. Оплата при этом предлагалась прежняя – 500 баллов за штуку. В общей сложности это должно было принести ему 100 тысяч. В пересчете на Оди эта сумма была примерно равна годовой прибыли компании среднего размера. На руках у Чельму имелось примерно столько же, так что можно сказать, что баллов у него было даже в избытке. Хорошо хоть, что на этот раз девушка озвучила ему более привлекательные условия. Срок сдачи работ был не позднее трех месяцев. По сути, теперь нин он, скорее всего, не увидит до тех пор, пока не закончится новым заказом. Хотя победа клану Нин далась большой ценой, они могли получить из этого и огромную выгоду. Так что в послевоенных делах нельзя было позволить себе небрежность. Первым делом следовало успокоить всех тех, кто еще пытался рыпаться в Восточной цитадели. И принять в свое ведение все богатства клана Зуо. От всего этого зависела их будущая прибыль. Нин Янь и Нин Пен были посланы в Восточную цитадель да и все остальные члены клана безостановочно чем-то занимались. С победой на военной базе клана Нин, что в последние несколько дней потонуло в тишине, стало шумно и оживленно. Из сторожей вернулись далеко не все заклинатели. Но для выживших начиналось время триумфа. Период постоянного нервного напряжения остался позади. И теперь все наконец-то могли расслабиться. Более того, вернувшиеся живыми заклинателем получили большое вознаграждение и унесли с полей военные трофеи. Настало время, когда Агули Дидзим стал, пожалуй, самым занятым торговцем в округе. На его рынке теперь можно было обнаружить много редких и необыкновенных предметов. Все они являлись пожитками умерших в боях заклинателей. Отдел продаж в небоскребе клана Нин поспешил внести изменения в свою работу. Раньше спецификация продаваемых магических карт выпускалась раз в неделю. А теперь они предоставляли новую каждый день. Но что касается прибыли, даже у настолько умелого дельца, как Агули Дедзим, не имелось столько баллов, сколько сейчас находилось в руках ученьму. В некоторой степени он тоже разбогател на этой войне, но по причине того, что все материалы ему доставались бесплатно, тратить он свои средства мог только на трофеи заклинателей вернувшихся с полей сражений. Просматривая спецификации магических карт, появляющихся на световом экране, чинь начал невольно восхищаться работой создателей, отвечающих за это дело. Информация составлялась во всех деталях, и списки состояли из описаний и изображений, товаров было так много, что сделать столь детальную иллюзорную карту являлось совсем непростой задачей. А список обновлялся каждый день. Просто колоссальный объем работы. Внезапно его взгляд остановился на черно-черном камне. Этот камень был размером примерно с кулак абсолютно черного цвета, от которого почти не отражался свет. Однако на его поверхности имелись и блекло-белые полосы, равномерно распределенные по всей поверхности камня. Описание товара было предельно кратким. Неизвестный материал. Стоимость – 1000 баллов. Среди всех приведенных вещей, названная в описании цена в 1000 за эту вещь, выглядела ошеломляющей. Однако ченьму не раздумывая, сразу же решил приобрести ее. Активировав коммуникационную карту, он связался с отделом продаж. Его теперешний статус несомненно возрос, поэтому товар ему доставили очень быстро. Ченьму очень легко расстался с одной тысячей, на что курьер всем своим выражением лица выразил восхищение и затем с благоговенной душой покинул его комнату. Ченьму взял камень в руки и аккуратно его погладил. Его поверхность имела мелкие углубления, что подтвердило догадку юноши. Этот камень назывался черный камень белой хризантемы. Ченьму мог понять это всецело благодаря таинственной карте. Изучая теорию чип-карт, он познакомился с различными материалами, специально предназначенными для их создания, одним из которых как раз и являлся черный камень белой хризантемы. По своим природным свойствам он являлся относительно мягким и был очень легким. Если использовать его при создании чип-карты, Ее вычислительная мощь будет просто невероятной. Причина, по которой данный камень не встречался в энциклопедии материалов по созданию карт, заключалась не в том, что он встречался весьма редко, а из-за того, что у него имелась только одна область применения – при создании чип-карт. Из описания товара было ясно, что предыдущий владелец совсем ничего не знал о камне. Но чему даже не предполагало, что тот заклинатель – Изначально всего лишь хотел проэкспериментировать с ценой. Он никогда и ничего не слышал о черном камне белой хризантемы. Просто случайно обнаружил его в останках одного очень сильного заклинателя. После встречи с тем парнем лишь одному удалось выжить. Но при нем не обнаружилось ни одной действительно ценной вещи. Только этот таинственный, тем не менее не привлекающий внимания, камень черного цвета. Даже среди дорогостоящих материалов этот камень выделялся своим невероятно черным цветом, поэтому заклинатель, подобравший его, решил первым делом обозначить весьма высокую цену. Но он и не ожидал, что его купят почти сразу. Получив свои баллы, горе-торговец очень пожалел, но было уже поздно. Видимо, эта штуковина действительно оказалась очень ценной, и он мог бы выручить гораздо больше.